Глава пятая. Агата. Мне кажется, за эти два дня я сгрызла почти все свои ногти. Постоянно заглядываю в соцсети компании Громовых, смотрю на фотографии Матвея. Вроде бы решаюсь набрать его номер, но в последний момент нахожу повод этого не делать. Страшно просто до трясучки. Я не знаю, что скажу ему, как поздороваюсь. А что он ответит? Наверняка скажет, что не знает Агату Равинскую. И попросит не звонить больше. «И что дальше?» Черт! Выдыхаю, прикрыв глаза, но резко распахиваю их, когда после короткого стука дверь в мою комнату открывается, и на пороге оказывается брат. «Агата, отвези меня в бассейн, а?» «А что, автобусы перестали курсировать по маршруту?» Ухмыляюсь я. «Я завтра помою посуду за тебя». «Собирайся!» Киваю ему. «Не из-за посуды, а потому что привыкла заботиться о младшем брате». Да и мне как раз нужно отвлечься от своего телефона. Держать его в руках, глядя на имя Матвея, — это самое мучительное испыток. Мне кажется, испанская инквизиция с их извращенными истязаниями — это просто детский лепет по сравнению с современными технологиями. По дороге Пашка пялится в окно, а я мысленно схожу с ума, то и дело прокручивая, как мог бы пойти наш разговор с Матвеем. «Блин, стоило позвонить». По крайней мере, перестала бы мучиться догадками и уже знала бы, надо ли переходить к решительным действиям. Или отпустить ситуацию и попробовать найти другого парня. Как всегда, черт подери. Сижу, боюсь до последнего, а потом грызу себя. И это я утверждаю, что не люблю неопределенность. Да я долбанная королева неопределенности. «Как дела в школе?» Задаю брату внезапный вопрос, чтобы отвлечься от своей дурацкой проблемы. Кажется, для Павла тоже было неожиданностью услышать от меня такой вопрос. Потому что беглый взгляд на его лицо выхватывает удивленно поднятые брови и глаза размером с блюдца. Э, нормально», — тянет брат. «Как твои друзья? Новые появились?» «Один там», — неуверенно отвечает Паша. «Матвеем зовут». «Матвеем б...» Остаток ругательства проглатываю и прикусываю язык для надежности. «Но почему, черт возьми, его Матвеем зовут?» «Ты можешь при мне ругаться», — выписывает брат индульгенцию. «Я маме не расскажу, мы с друзьями тоже материмся». «Мал еще. бросаю я рассеянно. «И мне двенадцать», — возмущается Паша, а я качаю головой. «И как тебе этот мальчик?» «Не могу выдавить из себя заветное имя». Пашка пускается в рассказ о новом друге, А я слушаю в полуха, потому что мыслями уже улетаю к Громову. Передо мной стоят его глаза цветом мха, полные губы и четко очерченные скулы. Вспоминаю, когда увидела его в первый раз. Так, тут у нас расписание. Староста сует мне в руки листок с перечнем дисциплин на все пять дней. Дальше план универа. Добавляет еще один примятый листок. И список литературы. Можешь взять нужные книги в библиотеке, можешь купить, скачать. В общем, пофиг, откуда ты возьмешь их, главное, чтобы были. А, там у Светы Дёмина список с выделенными книгами. Вот их я бы рекомендовала купить, потому что они понадобятся в дальнейшем. Вроде все. Выдыхает она. Вопросы есть? Нет. Растерянно качаю головой. Вот и славно. Встретимся на вводной лекции. Хлопнув меня по плечу, староста идет к следующему студенту нашей группы, чтобы повторить свою речь. Я осматриваюсь. Внутри меня все ликует, потому что я все таки поступила в тот университет, в который хотела. Долгие судебные тяжбы отца, потери имущества, прогрессирование болезни брата и отсутствие денег очень сильно подкосили морально-боевой дух. Еще и на экзаменах не хватило двух баллов, чтобы попасть на бесплатное. Всего лишь двух. Я думала, вырву на себе все волосы. Но маме каким-то чудом удалось выбить для меня это место. Думаю, ей помог ее работодатель, Алексей Валерьевич. Хотя, по большому счету мне плевать, как я сюда попала. Главное, что я уже студентка. Теперь мне нужно из кожи вон лезть, чтобы зарабатывать баллы на стипендию и не вылететь с бюджетного отделения, над которым до сих пор кружат стервятники, в надежде, что кто-то из счастливчиков выйдет из игры. Посмотрев план университета и номер аудитории для вводной лекции, я спешу по коридору, то и дело поглядывая на карту, чтобы не заблудиться в лабиринте поворотов и проходов. Как вдруг налетаю на чью-то спину. Ох, вылетает из меня вместе с воздухом. Прости. Тот, в кого я врезалась, поворачивается и окидывает меня взглядом. А я зачем-то добавляю. Те. Он скорее похож на преподавателя, чем на студента. Черная рубашка с закатанными рукавами, явно дорогой парфюм. Аккуратно уложенные волосы. Окидываю его взглядом и залипаю. На широких испещренных венами ладонях браслет часов, поблескивающий при движении. Широкие предплечья, длинные красивые пальцы, широкая шея, ярко выраженный кадык, острые скулы, полные губы и прямой нос. Когда мой взгляд касается его глаз, я буквально проглатываю порцию воздуха, которую за мгновение до этого втянула. Глаза у него нереальные, как будто нарисованные, зеленые в обрамлении густых черных ресниц, над которыми словно крылья птицы раскинулись густые брови. Я еще никогда не видела у мужчин таких красивых глаз. Я вижу, как его губы шевелятся, и замираю, наблюдая за ними. Но из-за грохота крови в ушах совершенно не слышу, что он говорит. «Что?» — переспрашиваю почти шепотом. «Извинения приняты». Спокойно произносит он и делает шаг в сторону, чтобы пропустить меня. А я не могу идти. Не могу, и все тут. Ноги налились свинцом, а взгляд блуждает по идеально красивому лицу. «Топай уже, потеряшка!» Слышу насмешливый голос где-то в стороне и перевожу невидящий взгляд на другого парня. Оказывается, этот стоял в компании, а я их даже не заметила. Чувствую, как лицо вспыхивает. Представляю, какой яркий оттенок алого на моих щеках сейчас наблюдают все окружающие. Позорище! Быстро опустив голову, спешу к нужной аудитории, избегая от красивого парня. «Ну и как после такого я должна напомнить ему о себе?» «Агата, ты проскочила поворот!» Пашка возвращает меня на землю, и я, наконец, вижу, что я действительно проехала и не свернула. «Сейчас вернемся. Объехав квартал, возвращаюсь к бассейну и на этот раз сворачиваю где надо. Заехав на парковку, останавливаюсь и глушу мотор. «Беги!» — киваю брату. «Я подожду тебя здесь». Все нормально?» — спрашивает он, а я киваю. Как только Паша скрывается в здании спорткомплекса, я решительно беру телефон и выхожу на улицу. Нажимаю на кнопку дозвона и прижимаю аппарат к уху. Я снова, как в тот самый раз, толком ни черта не слышу, потому что кровь, кажется, грозит разорвать мои барабанные перепонки. Гудки в трубке звучат глухо и как будто очень далеко. Но когда я слышу спокойное низкое «слушаю», окончательно взрываюсь. Мне кажется, у меня произошел микроинфаркт. Трясущимися руками отрываю телефон от уха и сбрасываю звонок. «Не могу! Черт подери, я просто не могу!»